Рыси и слезы. Сумрак и тень. Вороны. Осень, за год до прибытия Карага в школу Кристалл. День, который все изменил, начался вполне безобидно. Тень любила жизнь в колонии. На окрестных деревьях было десять гнезд, и ей нравилось летать вместе с другими воронами. Во всяком случае, почти всегда нравилось. Клянусь кладкой, вы... «Все еще слишком дикие, определенно слишком дикие», — причитала их тетя Зимний Коготь, встопорщив перья на шее. «А кроме того, вы совсем не думаете о других. Когда вы нашли мертвую косулю, вам следовало немедленно об этом сообщить». «Да, наверное, ты права», — согласилась тень. Косуля была очень вкусной. Они с братом-близнецом Сумраком припрятали еще кусков 15 на потом. Оставалось надеяться, что за ними никто не следил, иначе их запасы разорят, и каркнуть не успеешь. Взрослые вороны колонии не особо церемонились. Даже мама однажды опустошила один из их тайников, а потом, ничуть не смущаясь, сказала, «Ну, я же просто проголодалась. Что же мне было делать?» Один из воронов — это был их кузен Метеор — стремительно пролетел мимо, разрезав воздух словно черный клинок, и предостерегающе крикнул «Осторожно! Сорока!» И тут же все остальные вороны, за исключением родителей, которые как раз отправились на разведку, прервали свои занятия. Неважно, что это было — уход за оперением, наблюдение за людьми, трапеза на земле или болтовня в гнезде. «О, сорока!» — заинтересовался сумрак. «Что ей здесь нужно?» Грабить гнезда она опоздала. Птенцов уже нет. Однако, по поведению сороки, было ясно, что гнезда ее не интересуют. Она к ним даже не приблизилась. Она летала от дерева к дереву своим стрекотом, словно пытаясь обратить на себя внимание. Одновременно тень ощутила, как ее головы коснулось что-то невидимое, и от ужаса чуть не свалилась с ветки. «Ты тоже это почувствовал?» — взволнованно спросила она сумрака. — Это сделала сорока. Она оборотень и хочет нам что-то сообщить. — Эй, что вы делаете? — Нет, не надо. Прекратите. Жители колонии как раз взлетели, чтобы прогнать сороку. Тень с ужасом наблюдала, что все, даже ее родственники, принялись клевать птицу с воздуха, и водоворот черных крыльев тут же скрыл незнакомого оборотня. Но тень хорошо слышала их перепалку. «Убирайся отсюда! Или ты думаешь поживиться здесь на дармовщинку?» «Мне не нужны ваши запасы!» — возразила сорока. «Разрешите мне переговорить с теми двумя!» Никаких сомнений она указывала на тень и сумрака. «Вали отсюда!» — крикнул дядя черноклюв как обычно в плохом настроении. На этот раз, насколько поняла тень, поводом к недовольству послужил невкусный жук, которого дядя съел рано утром. «Ну, нет так нет. Жаль». — сказала сорока-оборотень, и была такова. тени и сумрак даже не успели решить, лететь вслед за ней или нет. — Ты тоже об этом думаешь? — спросила тень брата. — Просто прочитай мои мысли. Или для тебя слишком сложно? Сумрак закатил глаза, что в обличье ворона было не так-то легко. — Давай полетим искать эту сороку. Тень уже расправила крылья, приготовившись к полёту. — Как думаешь, чего она от нас хотела? «Возможно, до нее уже дошла наша слава», — самодовольно заявил Сумрак. «А любой, кто про нас услышал...» «Что можно про нас услышать?» — сухо спросила тень. «Что мы в день нашего первого полета оба шлепнулись в грязь, или что мы бесим хищных птиц и прогоняем их, как только увидим?» «Вот именно. Сумрак и тень. Гроза неба!» — прокаркал Сумрак, а потом рассмеялся над самим собой. Они усердно облетали окрестности, и тут вдруг сорока сама их нашла, возникнув словно из ниоткуда. Раз! И она уже сидит на ветке у них за спиной. «Это правда, что ты прилетела ради нас?» — спросил сумрак незнакомку, склёвывая насекомых с коры, чтобы показать, что он ничуть не обеспокоен. «Ну уж не ради вашей чертовски приветливой семейки точно», — ответила птица, которая совсем не выглядела обиженной. «Меня зовут Зои. Я ученица первого года обучения в школе кристалл Лиса кристалл во время одного из полётов почувствовала, что вы оборотни, и поручила мне спросить, не хотите ли вы пойти в нашу школу». «В школу?» — переспросил Сумрак, склонив голову на бок и держа в клюве только что пойманную многоножку, которая сучила одновременно всеми лапками. «А что это такое?» Глаза Зои довольно блеснули. «Кто-то говорит, скучное место, где тебя только мучают, и вбивают в голову кучу ненужного». Тенни Сумрак с ужасом посмотрели на Зои и уже было приготовились улететь. «Ха-ха-ха, видели бы вы себя сейчас!» — захихикала сорока. «А я говорю, что это классное место, где можно научиться жить в мире людей, читать книги, находить выход из сложных ситуаций и открывать для себя новые места». «Правда?» — удивился Сумрак, выронив многоножку, которая, стремительно перебирая лапками, тут же умчалась. Тень молчала, но у нее было такое чувство, словно перед ней широко распахнули дверь, и за ней открылся мир, о котором она не имела ни малейшего представления. «Там много милых оборотней, и обычно бывает очень весело», — продолжила Зои. «А кроме того, у каждого своя комната и трехразовое питание». «Комната?» — с недоумением переспросила Тень. «Ну, это что-то вроде гнезда», — объяснила Зои. «Только размером побольше и сверху закрытая». И тут тень вспомнила, что это такое. Ее бабушка жила в человеческом обличье неподалеку в маленьком домике всего с одной такой комнатой. Тень и сумрак время от времени к ней залетали, и она уже много чего им показала. Например, что могут значить знаки на такой штуке, которая называется бумага. Она каждый раз учила внуков их расшифровывать. «Мы ведь пойдем в эту школу?» — спросил сумрак-тень, И она почувствовала, что он тоже взволнован. «Да! Если нам там не понравится, мы всегда можем улететь обратно!» Зои, кажется, по-настоящему обрадовалась. «Здорово! Мы будем вам очень рады!» И она рассказала им, как добраться в школу. Со всех крыльев тени сумрак бросились домой. Тени хотелось сообщить такую сногсшибательную новость каждой птице, пролетающей мимо. Но они вряд ли бы ее поняли. И вот, наконец... Они дома. И встреча оказалась, мягко говоря, прохладной. «Что значит, сорока вас пригласила?» — раскричался отец, вернувшийся с разведки. «Это что, школа специально для сорок? Почему вы должны учиться там каким-то человеческим вещам, которые вам совершенно не нужны?» Сложность состояла в том, что Тень и сама не знала, чему точно учат в этой школе. «Ну, почему сразу не нужны?» — попыталась возразить она. «Не дерзи!» — поддержала отца мама. «Наши родители научили нас всему, что нужно воронам. А теперь мы учим вас. Таков ход вещей и путь ветра!» Отец согласно кивнул. «Правильно. Оборотни всегда так жили. Родители и бабушки с дедушками обучали младшее поколение. Большего не нужно». ну почему вы так настроены?» — разозлился сумрак. «Разрешите нам хотя бы попробовать!» «Хватит попусту болтать! Лучше ищите корм и чистые перья!» И отец принялся расправлять оперение на груди. Он гордился своим всегда безупречным внешним видом. «Вот именно!» — подхватила мама. «Мы вам запрещаем лететь в эту школу! И нечего тут обсуждать!» Расстроившись, тень взмахнула крыльями и полетела, куда глаза глядят. «Главное, прочь отсюда!» Брат последовал за ней. Когда они летали вместе... Их мысли часто перемешивались. Так было и сегодня. Давящее, липкое чувство досады сопровождалось бьющейся как пульс мыслью. «Нечестно! Нечестно! Мы хотим туда! Хотим туда! Хотим туда!» «Пару часов назад я была довольна нашей размеренной жизнью в стае», — горько думала тень. «Всего-то и дел — летать, клевать, ссориться и есть». Но теперь радоваться не получалось, хотя она эту школу в глаза не видела и даже не знала, существует ли та на самом деле. Тень слышала, что у людей, когда им грустно, из глаз течет вода. Наверное, и у нее теперь текла бы, будь она в человеческом обличье. Но сейчас она птица, и значит, ничего не получится. Когда они заметили крадущуюся по лесу рысь, им даже не пришлось переглядываться. Светло-коричневый пятнистый мех прекрасно маскировал рысь, но только не для друзей ветра. Кого-нибудь позлить, вот что им сейчас нужно. Битва в воздухе была бы лучше, ведь с рысью они пока ни разу дела не имели. Но наверняка это будет весело. Они спикировали на хищника почти одновременно. Тень чувствовала, как воздух обтекает ее тело. Сумрак пронесся рядом с рысью и ущипнул ее за пятнистое ухо с кисточкой. А тень... Выдрала несколько волосков у нее из спины. Совершенно ошарашенная рысь подпрыгнула, потом пригнулась и, зашипев, метнула на них злой взгляд диких желтых глаз. «Ничего, так мы ее испугали! Крыла-то получилось!» — воскликнул сумрак, смеясь, и сделал крутой разворот. Он был одним из самых умелых летунов в стае. «Хоро...» угу. Тень присматривалась короткому хвосту рыси уж очень хотелось дернуть за него сделаем еще кружок легко ответил сумрак самоуверенно блеснув глазами тень отвлекала рысь с одной стороны а он накинулся на кошку с другой но на этот раз сумрак ожидал неприятный сюрприз жертва на которую он нацелился оттолкнулась от земли и выставив вперед лапы взметнулась вверх в гигантском прыжке Такого тень еще никогда в жизни не видела. «Сумрак, берегись!» — крикнула она, и сердце ее сжалось от смертельного ужаса. Энергично работая крыльями, сумрак попытался взлететь на безопасную высоту и не успел. Рысь сцапала его лапой в воздухе и хлопнула им о землю. Черные крылья распластались в стороны. В ушах у тени звенел крик ужаса ее брата-близнеца. Нет, только не это. Довольная рысь взяла оглушенного ворона в пасть. Тень буквально ощущала, как зубы хищника впиваются в кожу. Не раздумывая, она словно ястреб бросилась вниз. «Сейчас же отпусти моего брата!» — во всю глотку завопила тень. Целясь рыси прямо в морду, она пыталась клюнуть ее в глаз, царапала когтями голову и била крыльями по мохнатым ушам. Рысь жалобно мяукнула и выпустила сумрака, чтобы отразить нападение. «Улетай!» — крикнула тень брату, уворачиваясь от удара кошачьей лапы. Сумрак очнулся, расправил крылья и неловко попытался взлететь. Тень понимала, что теперь он легкая добыча, и нужно продолжать бороться, даже рискуя, что следующий удар лапы сбросит вниз и ее. Она снова и снова атаковала рысь, пока той, наконец, не надоела. Зашипев, Хищница развернулась и скрылась в кустах. Тени даже стало ее немного жалко. Наверное, рысь сейчас думала что-то вроде «Что за ерунда? Еда не должна сопротивляться». «Взлетай быстрее!» — торопила тень брата, боясь, что рысь в любой момент может вернуться. «Представь себе, я в курсе, что нужно взлетать!» — выдавил из себя сумрак. На этот раз ему удалось немного сильнее взмахнуть крыльями и подняться в воздух. Далеко он не улетел, но хотя бы уселся на ветке ближайшей ольхи, росшей на берегу небольшой речушки. Тень опустилась рядом и увидела у брата несколько кровоточащих ран. «Все плохо, да? А что делать, если ты свалишься с ветки?» «Ты действовала просто гениально. Абсолютно крылато «Я не собираюсь сваливаться с ветки», — сказал ослабевший сумрак. И они прижались крылом к крылу, поддерживая друг друга. «Давай больше никогда не будем дразнить рысь, хорошо?» «Договорились», — дрожа согласилась тень. «И конюка, и лесу тоже, наверное, не надо. Ты ведь в таком состоянии не сможешь долететь домой?» «Боюсь, что не смогу», — извиняющимся тоном ответил сумрак. «Но ты ведь меня не бросишь?» Обычно они подбадривали друг друга шутками и глупой болтовнёй, но сейчас тени ничего не приходило в голову. Они же улетели неизвестно куда и находились очень далеко от дома, поэтому никто из стаи их не найдет. «У тебя пух в голове? Конечно же, я тебя не брошу!» — ответила тень. Хотя сгущались сумерки, и ей очень хотелось улететь за подмогой. Их родные сейчас наверняка устраиваются поудобнее на ночлег и даже не подозревают, что случилось с сумраком и тенью из-за собственной глупости». Наверное, все думают, что они улетели из упрямства и вернутся через пару дней, когда успокоятся. Или что они отправились к бабушке в ее домик. Когда спустилась ночь, резко похолодало. Но это было не самое ужасное. Раненый сумрак не мог противостоять атакам куниц, сов и других хищников. А если он потеряет сознание и свалится вниз, то какая-нибудь лиса очень обрадуется неожиданному угощению. — Слушай, а может превратиться в людей? — стала размышлять тень. — На нас тогда хотя бы рысь не нападёт. Ей нравился её человеческий облик. Вместо перьев — длинные чёрные волосы, а тело мягкое и гибкое. — Нет уж, лучше не надо, — тут же возразил сумрак. Он не любил превращаться. — Я хочу в случае опасности сразу улететь. И чтобы согреться, они ещё теснее прижались друг к другу но тень чувствовала, что брат слабеет. Его раны все еще кровоточили. «Помогите!» — крикнула она в ночь. «Меня кто-нибудь слышит? Нам нужна помощь!» Она вслушивалась в темноту. «Отзовется ли кто-нибудь?» Да, в воздухе ощущалось чье-то присутствие. Но существо было еще слишком далеко, и тень не могла разобрать слов. Это был кто-то сильный, словно... «Железный», «Могущественный». И тут тень вдруг подумала, что ее крик о помощи мог привлечь и врагов, рыщущих в поисках добычи. Но ведь оборотень не причинит им зла, верно? Она услышала шум. Кто-то приближался. Кто-то большой. На ветку рядом с ними приземлилась самка белоголового орлана, оперение перень у нее на голове белела в свете луны. — Это вы звали на помощь? — спросила мощная птица и представилась. «Я — Лиса Кристал». «Это оборотень, и он настроен вполне дружелюбно». «Да, мы...» И тень честно рассказала, что произошло. Сумрак, уже плохо соображая, так и сидел, прижавшись к ней. Выслушав тень, Лиса обеспокоенно осмотрела сумрака. «Я предлагаю сначала отнести твоего брата ко мне в школу и обработать его раны». «В школу?» — вырвалась у тени. «Так это вы прислали нам приглашение?» «Да, я. Но об этом поговорим позже», — ответила Лиса. «Ляг на землю, Сумрак, а я осторожно возьму тебя когтями. По-другому я не смогу тебя перенести». Сумрак плюхнулся с ветки вниз животом и улегся на траве, сложив крылья. «Клянусь облаками! Кому рассказать? Никто не поверит!» — сказал он, когда когти орла осторожно сомкнулись вокруг его тела. Птица, расправив мощные крылья, взлетела так легко, Словно сумрак был крошечной мышкой. Тень озабоченно летела рядом, решив не выпускать брата из виду ни на секунду. До школы они добрались глубокой ночью. На первый взгляд она напоминала скалистый холм, но некоторые окна светили ярче луны. Внутри все выглядело так, как, по мнению тени, и должно быть в человеческих домах. Было тепло и пахло какой-то незнакомой едой. «Интересно, что это? Может, жареный дождевой червяк?» «Это пицца», — пояснила развеселившаяся лиса. «С сыром и без дождевых червей». Подростки, которых они встретили в коридоре, с любопытством смотрели им вслед. Один мальчик, увидев раны сумрака, пожелал ему поскорее поправиться. Директор школы принесла сумрака в белую комнату с двумя кушетками и множеством неизвестных предметов. Судя по размеру, кушетки были предназначены явно не для ворон, но и тень, и сумрак без особых усилий смогли принять человеческое обличие. «Отлично, спасибо, а то получилось бы, как будто курицу ощипали», сказала полная пожилая женщина. Она очистила раны на руках сумрака и обернула их чем-то белым, похожим на кору березы. «Я смогу снова летать?» — спросил сумрак от боли, кусая губы. «Как бог ветра!» — заверила его мисс Кристалл. «Не волнуйся, рулевые перья снова отрастут». «Они в безопасности, и брат поправится». Тень с облегчением наблюдала, как люди помогают ее брату. А потом вдруг она увидела прямоугольную поверхность, с которой на нее смотрело лицо юной девушки с большими темными глазами, обрамленная длинными черными волосами. «Кто это?» Тень, как завороженная, подошла ближе. И лишь когда она подняла руку, и девочка в зеркале сделала то же самое, она, наконец, поняла. Очень медленно она притронулась к своей мягкой щеке и провела по ней пальцами. Так вот, значит, как выглядит ее человеческое лицо. Она лишь однажды мельком видела его в озере в безветренную погоду. Лиса Кристалл подошла к тени, и улыбнулась ее отражению в зеркале. «Ну и что вы решили? Пойдете учиться в мою школу?» «Да, это было бы просто небесно! Но наши родители против!» — сказал сумрак с кушетки. «Я могу попробовать их уговорить, если хотите», — спокойно предложила директор. «Хотим!» — обрадовалась тень и ощутила, как дрожит ее голос. Пережитый сегодня ужас давал о себе знать. А потом... Она впервые в жизни залилась слезами.